Вообразите себе высокое тяжеловесное здание из черного гранита, архитектурой своей отдаленно напоминающее постройки древнего Египта. Сооружение его стоило миллионы долларов, и оно служит одновременно городской ратушей и местом заседаний окружного суда. В тот знаменательный вечер все четыре улицы, на которые выходит это здание, были запружены толпами народа. В их глазах Каупервуд стал уже личностью легендарной. Это был не человек, а демон с каменным сердцем, сказочным богатством и преступными замыслами. Именно в тот вечер Кроникл, хорошо рассчитав день и час, заполнил целую полосу весьма детальным, хотя и несколько преувеличенным, описанием нью-йоркского дворца Каупервуда. Ничего здесь не было забыто. Ни чудеса зимнего сада с его орхидеями, ни бело-розовая комната с ее немеркнущей зарей, ни бассейны из розового и голубого алебастра, ни мраморные статуи и фризы. Среди всей этой роскоши и неги, Среди своих книг и редчайших сокровищ на пышном ложе, устроенном наподобие качелей, важно возлежал Фрэнк Алджернон Каупервуд. Далее следовали туманные намеки, из которых можно было заключить, что в часы отдохновения Адолиски услаждают его плясками и развлечениями, о которых лучше даже не упоминать. А в зале заседаний и ратуши Собралась в это время такая стая хищных, голодных и наглых волков, какая вряд ли когда-нибудь собиралась вместе. Зал был просторный, освещавшийся высокими окнами в южной стене и тяжелой, довольно вычурной бронзовой люстрой, спускавшейся с потолка. Шестьдесят шесть скамей, занимаемых олдерменами, располагались полукругом в несколько рядов. Отполированные до блеска черные дубовые скамьи были украшены затейливой резьбой, а на голубовато-серых стенах сверкали золотые арабески, придавая всему, что происходило в зале, оттенок пышности и величия. Над креслом председателя висел громадный, написанный масляными красками портрет бывшего мэра, прискверно исполненный, запыленный и тем не менее внушительный. В этом зале, благодаря его размерам и устройству, голоса ораторов обычно звучали отчетливо и отдавались во всех уголках. Но в тот вечер их заглушали рвущиеся в затворенные окна топот марширующих ног и дробь барабанов. В вестибюль рядом с залом заседаний набилось не менее тысячи человек, кто с палками, кто с веревками. Они привели с собой даже небольшой духовой оркестр, который время от времени принимался играть «Цвети-цвети, Колумбия, счастливая земля» или «Моя страна, пою тебя» или «Дикси». Олдермен Шламбом жаловался, что избиратели вымотали из него всю душу. Он явился в ратушу в сопровождении целой толпы, человек в триста. Телохранители остались у дверей, предупредив свою жертву, что по окончании заседания он найдет их здесь в полном составе. Все это произвело на мистера Шламбома чрезвычайно сильное впечатление. — Что же это такое? — спросил он своего коллегу и соседа по скамье Олдермена Гейвегана, когда, усевшись на место, почувствовал себя, наконец, в некоторой безопасности. «И это свободная страна?» «А черт его знает», — отвечал мистер Гейвеган, — устало. «В жизни еще не видал такой шайки головорезов, какая орудуют сейчас в нашем двадцатом избирательном. Нам теперь, черт подери, рта раскрыть не дают. Что газеты велят, то и делай, вот до чего дошло». Олдермен Пинский и Олдермен Коберкорн Совещались в углу. Лица обоих джентльменов были хмуры.